Thank mm -hmm. you. Глава 12 Акафист всемогущему Богу в нашествии печали Пробравшись непосредственно к городку, мы остановились и залегли в кустах, пахнущими банным веником. «Мы обходим поезд, ждем там», — сказал я. «Вы начинаете представление, мы начинаем проникновение». Слово «проникновение» почему-то насмешило Аспирина. Я подождал, пока он успокоится, и продолжил. 15 минут нам будет вполне достаточно. Сверим часы». Сверили. У всех шли по-разному, что для зоны, в общем-то, не такая уж и редкость. Перевели. «Алло!» – вспомнил вдруг Аспирин. «А мы главного-то и не спросили. Профессор, чувак, как бюреров-то различать? Ну, где баба, где наоборот?» Петерков-доброголовин слегка покраснел. «Вообще-то наружные половые органы бюреров ничем не отличаются от человеческих. Потому, я полагаю, сложности с определением пола у вас не должно возникнуть. В крайнем случае, если вы не слишком сведущи в опросе, расстегните свои штаны и сравните». Шутка была удачная, и мы все тихонько посмеялись, включая аспирина, который хороший юмор всегда ценил. «Круто, чувак!» – кивнул он. Да как мы будем им штаны снимать в суматохе? Да и за пальцу укусит гадина. Профессор вздохнул, мол, ну что поделать, если работаешь с умственно отсталыми сталкерами. И коротко ответил: "Сиски. Аспирин", опять захихикал. "Два сотса твои, как двой немолодой серный посушийся между лилиями", пробормотал отец Дермидонт. Все возрились на него в крайнем недоумении. Надеюсь, что речь не о красотках из компании бюреров. Или он тут совсем одичал? «Как лента губы твои, и уста твои любезны, как половинки гранатового яблока. Лониты твои под кудрями твоими. Шея твоя, как столб Давидов, сооруженный для оружия. Тысяча щитов висит на нем. Все щиты сильных», — в задумчивости продолжал священник. «Лониты, ишь». «Не, я-то понял, что это за половинки, но чего не под подкудрим это, чувак?» — уточнил деловитый аспирин. Священник словно очнулся, кашлянул и сказал совсем другим тоном. «Что выторщились, ангелы?» «Соломон, песнь песней». «Да вам и не понять. Ланни ты ему». «Тьфу!» «Ладно, хватит разговоров, братья. Поехали!» И махнул рукой. «Оставив нашу цирковую труппу, мы со Аспирином, Паулем и волшебной кофеваркой двинулись во вход поезда. Особенных трудностей у нас это не вызвало, и, и на заданный рубеж мы выбрались даже быстрее, чем за 15 минут. С тыла городок бюреров выглядел еще хуже, чем с парадной части. Все запакощено, везде валяется мусор, но, слава богу, никого нет». «Стоп, я сказал никого, почти никого». На куче песка сидел карлик в лохмотьях и что-то жрал, запихивая в рот пригоршней. Хотя пасть была здоровенная, влезала плохо, и бюрер иногда помогал другой рукой. «Ладно, сиди, сволочь. Пойдешь в клетку, если не успеешь смыться, смотреть поповские представления. Ты ведь или мужик, или баба, третьего не дано, а нам в любом случае оба нужны». «Ничего так живут», — сказал Пауль. Я у него в гостях ни разу не был, но, по слухам, особой аккуратностью в жилье товарищ не отличался. я подозревал, что городок бюреров ему понравился неспроста. «Хорошо устроились. Жрет мудила», — сказал Аспирин. «Помню, был я в Тамане, так зашли в одно место и вышли с вот такими пузами. Закончил я за него. Потом расскажешь. бюрером вон, если добудем. Они оценят». Аспирин сердито зашевел усами и засопел, завозился с автоматом. Я прикинул по часам, осталось две минуты. Лишь бы там не произошло ничего непредвиденного. Выскочит, скажем, химера или кровосос. Может, они сюда ходят свежего бюрера отведать. Хотя, почему-то я не слишком заморачивался, надеялся на папа, который, кажется, не боялся здесь никого и ничего». Над головой тихо шумели деревья, было тепло и спокойно. Бюреры в своем поселении притихли. Спали, может, или молитву у них как раз случилась? «Телек, небось, смотрят», — предположил Пауль. «Антенну, наверное, увидел». Я проверил автомат, аспирин щелкнул кнопочкой на приборе. включил, выключил. «Работает», — сказал он. «Хотя, может, и не работает, а просто лампочка светится». «Офигеть!» — сказал Пауль. «Время!» И тут я, делая первые шаги в сторону поезда, услышал громогласный голос. «Нет, глаз! Иначе не скажешь, отца дермидонта Дормидонта!» «Возбранный и Господи! Радости и веселья рабом твоим! Иди же ты, там употребляется всякая печаль! Иди же не с тебе, там всякая радость суетна!» «Призри на мя грешного, погибающего в беде сей, и явлением спасения твоего посетимя! Зовуща Господи мой, Господи, радости моя, даруй ми, да возрадуйся о милости твоей!» Карлик на песке оживился, бросил недоеденную жратву и резво рванул под вагон. Только задница мелькнула между колесными буксами. «Заинтересовался, падаль мелкая». «Ладно, считай, ушел. Повезло. Фигня. Других наловим.» В несколько прыжков мы оказались у вагона. Скарабкавшись по ступенькам, я подергал рукоять двери. Закрыто. Треснул прикладом в стекло, кубиками посыпавшиеся вниз, и кулем полез через окно внутрь. Мне помог аспирин, а через мгновение и сам свалился на загаженный пол тамбура рядом со мной. «Ангелов творче и Господи сил, спасения ради падшего человека не возгнушался, если девического чрева, последи же заклинания, понушения и поносную смерть претерпи, если слово Божий, благбо, если человеколюбец!» Грозно крокотал священник. Судя по отсутствию выстрелов с той стороны, бюреры охренели и внимали. Насколько я помнил, они малость даже кумекали по-человечески, но вряд ли особенно понимали старославянский или на каком там языке сейчас глагорил старина Дормидонт. Пока Пауль со своими габаритами и складной клеткой для добычи шумно влезал в тамбур, я осторожно выглянул из-за угла в коридор вагона. Это был купейный. Кое-где даже сохранились грязные занавески. Под потолком висели выцвевшие искусственные цветы. В рамочке расписания остановок. На проводах болтается вырванная розетка для электробритвы. Некогда красная ковровая дорожка была покрыта слоем бюреровского дерьма, и я подумал, что падать нельзя ни в коем случае. Потом глянул на пол тамбура, на котором сидел, и понял, что с этой здравой мыслью я опоздал. Воняло все это так же гадостно, как и выглядело. И, видимо, религиозный взгляды здешних бюреров никаких особенных идей о физической чистоте не содержали. «Этот поезд в дерьме, и мне не на что больше жать. Этот поезд в дерьме, и мне некуда больше бежать». Тихонько спел аспирин у меня за плечом старую бардовскую песню. «Бежать вон куда!» – показал я. «Зырим в купе, хватаем кого есть и в клетку. Аспирин, ты включи-ка адскую машину заранее. Пускай гасит, все польза». Аспирин включил свою кофемолку, а Пауль сказал, «Надо было ее к клетке изолентой примотать». «Поздно придумал», – буркнул я. «Да вот она», – возразил Пауль и шустро примотал виде многие образы человеколюбия твоего явленные на бывших прежде меня грешницах дерзнул я з к тебе очи мои живущему на небесе помилуй меня господью якобы немощныесим избавь меня горькие сия печали сподобие радостью и весельем пейте тебе аллилуйя вел священник и по-прежнему никто не стрелял любопытство взяло свое я приподнялся и выглянул через окно на противоположную сторону рискуя быть замеченным Картина того стоила. Отец Дермидонт стоял на глинистом холмике рядом с поверженным столбом электроэнергии и вещал, подняв в руках над головой большой крест. Интересно, где он его взял? С собой из автобуса вроде бы не прихватывал. Сильный в Господи, приди во помощь изнемогающей души моей и будь ми заступником от враг видимых и невидимых, яко отец мой и моя, остави стемя, друзья мои искренние мои, далече от министаши, но ты очи сирых и судие вдовец, беспомощному помощник, поющему тебе, аллилуйя. Своих соратников я не видел. Они укрывались в кустарнике и под где-то позади священника. Зато бюреры были все как на ладони. Стояли на гравии возле поезда, молчаливо внимая Дормидонту. «Нет, не совсем молчаливо. Кое-кто повизгивал. От восторга, что ли? Я и своего кошка видел штук 20 тварей. Пригляделся? Да, есть со вторичными половыми признаками, если верить терминологии профессора. Ну и мерзкие же они!» «Чего там? Дай позыри, чувак!» Запыхтел за плечом аспирин. «Нормально все», — сказал я. Пока они отвлеклись, давайте-ка по вагону прошаримся. Там с того конца должен быть выход. Кидаемся сзади, хватаем, пихаем в клетку. Кстати, Пауль, собери-ка ее. И рвем вперед, пока нас прикрывают братаны со святым отцом. Пауль резко собрал клетку, и мы осторожно двинулись по вагону, заглядывая в купе. Свинарник там был жуткий. И не свинарник даже. Ни одна уважающая себя свинья не поселилась бы в такой грязи. Однако, в самом деле... Там и тут попадались изгвазданные иконы и всяческие предметы, явно принадлежавшие церковной утвари. Чёрт! В очередном купе, примотанный за руки к верхним полкам, перед окном висел человеческий скелет. Судя по связным ногам и венку из пластиковых цветков на голом черепе, он подразумевал собой распятие. И сомневаясь, что его тут подвесили уже мёртвым. «Вот пидоры!» – буркнул Аспирин. «Секундочку, чувак!» Он прикрыл дверь и шустро принялся устанавливать примитивную растяжку. «Подарочек!» — заключил он, поправляя привешенную осколочную гранату. «Бурю многомятежную сию жития потопляем, К тебе, руцы мои, простираю, Слове Божие, яко Петра, утопающего, спаси, Если такое и мне простри крепкую руку твою, И избави мя беды сия, Да с радостью благодарным сердцем вопию тебе! Аллилуйя!» Исправно грохотал священник. Судя по визгливым воплям, карлики пытались ему подпевать. По крайней мере, «Аллилуйя» прозвучало довольно похоже и весьма многоголосо. Я подумал, что при надлежащем подходе отец Дормидон того и гляди мог бы бюроров и обратить в истинную веру. Впрочем, такую идею я подавать ему не собирался, к тому же обещал разорить капище. Выход из следующего вагонного тамбура был открыт. Через дверь Я видел стоявших спинами к нам бюреров. Некоторые в экстазе махали руками над головой. «Боготочную кровью возлюбленного Сына Твоего, Иисуса Христа, примирихся Тебе, Отче Небесный, но сепаки, на свою блевотину, ко греху возвратихся, сего ради праведную сию лютою бедою наказумши мя, но услыши мя, Господи Боже мой, в день печали сия, яви мне милости спасения Твою, и ми в наказание присно взывать Тебе. Аллилуйя!» «Пошли!» скомандовал я и стал осторожно спускаться по ступенькам, стараясь не касаться измазанного какой-то белесой дрянью поручня. Странно, но на нас ровным счетом никто не обращал внимания. Аспирин выставил перед собой у профессорский чудо-агрегат, и я осторожно протянул руку и взял за шиворот грязной хламиды ближайшего карлика со вторичными признаками. Тот слабо подергивался в такт излиянием святого отца и, казалось, даже не замечал, что его схватили. Пауль быстро подсунул клетку, и я уронил бюрершу в раскрытую дверцу. Тут-то она и заверещалась, заметалась. «Господи мой, Господи, утеши мое, утеши меня в печали сущего! Господи мой, Господи, заступничи мой, заступи мя от воздающих намя Возвысил голос священник, который тоже услышал, надо полагать, пронзительный визг. Но было поздно. Сотни глаз обернувшихся бюреров уже вытащились на нас, и мне не оставалось ничего другого, как схватить двух ближних и запихать в клетку к подружке. Расматривать кто они такие по половой принадлежности, времени у меня уже не имелось, и я понадеялся на удачу. В конце концов, если все пойманные бабы, с горя попытаемся отловить мужика или толкнем баб оптом. С той стороны заметили, что объект внимания обитателей городка на колесах сменился. Затарахтел автомат, дальний от нас богомольцы заполошно покатились под вагоны с истошным визгом. В воздух начали подниматься куски гравия. К чести профессора, в радиусе метрах трех вокруг нас все было в порядке. Значит, прибор работал. И мы бросились к кустам. Аспирин напоследок швырнул в тамбур пару гранат. Тоже сделал Пауль, удерживая одной рукой клетку. Капище мы, может, и не разрушили, но попортили изрядно. Отец Дормидонт должен быть доволен. По плечам и спине тут же застучал гравий, но мы ломились так, что с ходу с хрустом проскочили кустарник и, не останавливаясь, по инерции пронеслись дальше. Я, притормозив, крикнул «Давайте вперед, метров сто, и ждите!» Два вагона горели, бюреры метались взад и вперед, не зная, гнаться за похитителями или спасать пожитки, которыми, наверное, весьма дорожили. В воздухе довольно сумбурно вился целый рой гравия, стрекача по листве, словно пулеметные очереди, и точно врезая в стволы деревьев. «Отступаем!» – закричал я, подбегая и тормоша за плечо Петракова-Доброголовина. Профессор увлеченно стрелял из своего Стечкина, и я дернул его посильнее. «Ага, ага!» – закивал петрков доброголовин Соболь тоже заметил меня, в последний раз выстрелил из ружья. Крупный бюрер в некоем подобии церковного деяния чучелом свалился с крыши вагона, куда успел забраться для руководства операции. Видать, это и был поганый их батюшка, личный враг Дормидонта. Господи, мой Господи, Агничи Божий, в земле грехи мира, возьми от бремя тяжкое грехов моих. Господи, мой Господи, яко Агнец безгласен, на заклание введённый, научи меня терпеть и находящееся мне злая безраптания. Господи, мой Господи, одам говорю о писании, раздравы, рукописание бесчисленных грехов моих. Господи, мой Господи, разбойнице покаяние прийми, приими моё грешного покаяние. Господи, мой Господи умертвых воскресевый, воскреси душу мою, умершленную грехами!» Вопил священник наподобие сирены. Зрелище было апокалиптическое. Пылающие и дымящиеся вагоны, мечущиеся бюреры, каменный град. Твою мать! Крупный кусок гравия влепился мне в скулу, отрезвив и заставив еще раз дернуть впавшего в боевой экстаз профессора. «Товар взят!» — крикнул я ему в ухо смахивая струйку крови, щекотно, пробежавшую по щеке и за воротник. «Уходим!» Петраков-доброголовин снова закивал. Соболь уже продирался сквозь густой крушарник, и мы последовали за ним. «Господи, спаси меня погибающего!» вопил священник, сноровисто перезаряжая гранатомет и стреляя в обитель бюлеров. «Все кораблица мой бедствует от искушения волн житейских, и близ потопления есть, но ты, яко бог милостивый и сострадальный, немощем нашим, властью твоею всесильно запрети волнению бедствия, хотящих погрузить ими, и извести во глубину зол, и да будет тишина!» Крикнув это, священник вскинул на плечо отпустевший гранатомет и достал пистолет. «Яко ветры и море послушают тебе! Аминь!» Это было последнее, что я видел потому что мы скрылись в лесу и бросились бежать сквозь ельник, хлешущий по лицу своими колючими жесткими лапами.